Только я предварительно привязал лысого к себе, нашедшейся на складе веревкой. Так назывался этот лабиринт подземных камер, забитых ящиками. Склад. Паля сказал, что обычно большая часть оружия лежала наверху, так удобнее. Но теперь червь особенно следить за порядком. Вот и все. Отлежались, отоспались, поужинали. И червь сказал, что можно вылезать. Все посмотрели на Клару, но женщина продолжала спокойно громыхать своей посудой. Босс повторил приказ громче и с руганью. Не пошел открывать железные двери. Солнце стояло еще высоко. Теплые лучи заливали первый этаж. Через дробовиком в одной руке осторожно приподнял крышку люка. Вгляделся. Давай. Сафик, к которому он обратился, змеей скользнул в щель.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 Раз проводник, значит, можно и ему. Именно в этот момент Сафик впрыгнул на второй этаж и сразу выстрелил. В ответ раздался какой-то мерзкий утробный рев. Заорал лопата, кинулся следом, полосуя кого-то длинной очередью из Калашникова. «Выше, выше, прикрой их!» Одна ноги пали, уже оказался рядом, толкал в плечо. Тишины больше не существовало. Стрелял кто-то внизу.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 Осмотр, впрочем, занял всего пару минут. «Нормально!» – буркнул Паля и присел на подоконник. Дальнейшего слова утонули в грохоте ударившись с третьего этажа пулеметов. Паля спокойно прикурил, пережидая. «Зачищают, кого видят!» – поснил он, когда вновь настала тишина. «Выкинь-ка ты этот мусор, Каша! Не стой без дела!» «Как? Ну как? В окно!»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 Чтобы кого-нибудь снял этот горый снайпер Черевь начал было что-то отвечать, но пулемет снова выпрямил длинную очередь, сопровождаемый ревом лопаты. Он его достал! Выкрикнул принц, когда снова наступила тишина. Гадом буду! Достал! Где? Спросил снизу черевь. У стадиона. Хрипло отозвался лопата. Снайперская у него не иначе. Влепил пулю мне прямо в станок. Зомби-хренов.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 Стоял прямо здесь, как раз у мертвой зоны пулемета. Принц и влупил сразу, как увидел. Малёк, похоже, брезгливостью не отличался. Псевдогигант тоже еще? Не видал? Вот, смотри. Смотреть не хотелось. Под лопатой оголился позвоночник со странными наростами. Окровавленная плоть ползала с костей. Кое-как псевдогиганта... Почему псевдо? Затолкали в тачку.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 В учебке несли всякую чушь. Зомби с оружием, псевдогигант какой-то, а девки мертвые, безглазы. Каша покатил тачку и даже не сразу понял, что крики малька обращены к нему. Он с недоумением обернулся. «Травее, дурак!» – махал руками малек. «На сосну смотри!» – из-за угла вышел Паля. «Подожди меня, Каша!» Дошагав до подопечного, Паля тихо зашипел.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 Примерно до середины я ее прошел. Волков полно, но не кидаются. Трупов много. Так что идите, на купайтесь. Вода не радиоактивная? Тихо спросил каша у Пали. Кто ее знает? Так же тихо отозвался Паля. Мы же ее не пьем. Да шучу, шучу. Проверил Сафик и воду. Первым делом проверил. Все нормально.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 — быстро спросил он. — Вроде, — отозвался Каша. — Я и не понял. — Ага, — принц отвернулся. — Смача надо разбираться, а Паля, значит, уходит. — Интересно. В поход к ручью отправились четвером. К перечисленным червем присоединился лопата.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 То кто будет оружие к честь отправлять? Кто будет контейнеры копить? Не знаешь? Лопата уставился на кашу, будто же до ответа. Но Каша ответа, конечно, не знал. Вот тот же! Мы им нужны. Но нужны здесь. А чтобы они разбежались, солдат нагнали, кордон оборудовали, козлы. Пьян! вдруг понял Каша. С чего бы его это так развезло?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 Ко всему можно привыкнуть. Но я не должен расслабляться, если хочу выжить. А я хочу всегда настороже, всегда будь готовым. Вот как нужно тут себя вести. Иначе хана. Увлеченный такими мыслями, Каша и не заметил, как от шоссе на пиле Респутником рванулись несколько быстрых теней. Не заметил и лопата, который шел последним и часто оглядывался на рощу. «Кабаны!»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 Выстрелил несколько раз и отскочил, уходя с линии атаки. Замешкавшийся капюшон действительно выпал в упор. Ему больше ничего не оставалось. Кабан поймал широкой грудью всю дроп и, уже умирая, снял бомжа. Каша наконец-то прикончил своего, перекатился, вытаскивая из-за пазухи новый рожок, и тут застучал пулемет. Работа ему оставалось немного, на ногах устоял только один кабан и тот, приволакивающий ногу.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 «Стойте! Стойте! Стойте!» Громко зашептал капюшон, приподнимаясь. «Не бросайте!» Изо рта у него текла кровь, но раненый даже попытался встать сам. Лопата, обвругавшись, схватила его за воротник и рывком поставил на ноги. «Да ты живучая сволочь! Ладно, может, оклемаешься, только шевели поршнями, темнеет!» «Оклемаюсь!» <кх> Пообещал капюшон, сплевывая кровь. Ребра целый, чую я. Он только мясо расковырял. Я живучий, отлежусь ночку и буду как новенький. До дома добрались почти бегом. С третьего этажа виновата улыбался прозевавший атаку принц. На него лопата и перенёс всю злобу. а Каша тихонько пробрался к своей койке и обнаружил, что Паля приспокойно спит.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 «Как же тихо! После выброса! хмкнул Дурень. «Сам послушай». Ночь жила. Рычание, чьи-то далекий вой, цокот копыт по асфальту, повизгивание. Зона не собиралась подать. На кордоне каждый такой звук вызывал бы залповый огонь, осветительные ракеты. Но тут это было обычным делом. А еще Каша различал далекую канонаду. «Это что?» — сразу заинтересовался он.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 «Без глаза, тварь в подвале, кровь!» «Чего ты все таскаешь, эта дрянь?» «Привет от зоны!» Туман отозвался лысый и тут же пояснил. «Червю! Зона его видит! Платье красное — это крови, а голубое — к небу! Отпустит зона душу червя, не съест! Счастливый!» «Тише!»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 Группировка называлась. Бомж застонала. Называлась? Не помню. Нет, не помню. Жак помню Зона глаза вырвала, потому что видели, что не положено видеть. А потом отпустила. Только заставила приветы передать. Браслет. Черное платье, напомнил Каша. Это что? Зовет тебя. Паля все понял, он же берет тебя с собой. Куда зовет зона? Прочь отсюда. Здесь все умрут понемногу. Душа червя вырвется, остальные здесь останутся. На лестнице послышали шаги, и Каша метнулся к выходу. Эй, пулеметы, восточный поводи ближе к шоссе, пощупай, какая-то там банда шумная. На мысках Каша сбежал наверх и уже оттуда откликнулся.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 «Ну, догадываюсь», – осторожно сказал Каша, вытягиваясь в пачке сигарету. «Сядь, поговорим». «Вот скажи, оно тебе надо?» «Что?» «Как что?» «В глубь идти надо тебе?» «Там без головы останешься быстро. Или приползешь назад, вот как бомжи. Нормальным второй раз не вернешься, сам понимаешь».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 Червь знает, что ему по-любому конец, вот и гонит вас на убой. Страха у тебя нет, Каша. Мало тебя божгло. «Откуда ты такой взялся?» «Но не рассказывай!» Факер немного помолчал, тяжело вздохнул. «Вот что! Я бы на твоем месте и послал всех далеко и никуда не пошел. Мы с Хоросом тебя поддержим. Лопата, скорее всего, тоже. Тут ведь каждый ствол теперь нужен. Ты говоришь, черви по-любому конец». «Червю да, а мы что?» «Мы люди подневольные. Мачо придет, мы ему склад отдадим. Мача, он ведь человек и не хуже червя. Только вот что!» Тяжелая рука Факера сгребла кашу за плечи, потянула ближе. «Червь будет нужен Маче живым, иначе он не узнает, какие у червя клиенты. А для них, торгаши, это самое главное. Ну? Ну, а если у Мача бизнес расширится?»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 Сафик не дурак. В общем, встай на люк с калашом, обозначиваю позицию, ну и говори, мол, ребята, я идти в зону не хочу, я не больной. Надо что-то решать». не время. Лопата будет тебя прокрывать». «А Паля?» Каша пытался вырваться, но факер держал его крепко. «Что тебе, Паля? Он спился, я же сказал. Сам не замечаешь. Зона идет. А если он вообще к Чейс попроется, что тогда?»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 Каша показалось, что снизу, из подвала, доносятся какие-то звуки. Скоро червь поднимется, и тогда. Вида... Он быстро прошел в комнату, где спали пали и принц. Краем глаза отметил, как дернулся в дверях хоре. Поля! Каша потряс проводника за плечо. Поля, проснись, а я не сплю. Тот откинул с лица солдатское одеяло. От него сразу пахнуло перегаром. Чего хочешь?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 Каше стало стыдно. «Я как ты?» «Нифига себе!» Восхитился Паля. «Слышь, принц?» «Слышу! Только у пулеметов да кто остался?» С лязгом открылся люк. Червь высунул в зал голову и тут же заорал. «Подъем, рванина! Оружие проверить! Сафик и малек обойдите дом! Лопата на пост к шоссе! Бинокль возьми! Принц на крышу!» «Разорался-то!» — лениво ответил Факер. — Клара не дала. — Заткнись. Каша слышал за стеной, как босс пыхтя, выбирается из подвала. — Почему же они не напали? Все отменили? — Отойди-ка. — Тихо попросил Паля. — В угол. Послышался глухой удар. Хори, зайдя сзади, ударил червя прикладом по голове, когда тот нагнулся. Каша не видел, как боссу тут же подскочил Факер, сорвался во плече автомат.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 «Ты что, у него граната!» «Так и выкини ее», — спокойно посоветовал Паля. «Чего орешь? Он сел и сунул ноги в ботинки, сделав каши знак оставаться в углу. Принц, бешено вращаясь зрачками, подскочил к убитому, осторожно разжал пальцы, перехватывая гранату. В зале в это время Факер и Хория наконец одолели могучего червя. Кубарем скатили все вместе в подвал. Где-то далеко внизу закричала Клара. «Кто стрелял?» — крикнул из-за угла Малек. «Принц, ты?» «Не я!» — ответил принц, который не знал, куда теперь девать гранату, небеспокойно покосился назад. «Что происходит, Паля?» -на. Ребята не хотят на матч идти». «А кто у пулеметов?» «Никого». Паля закончил возиться со шнуровкой и встал. «Имей в виду, автомат твой разрядили». «Сволочи!» Принц ошалело метнулся к оружию.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 «Горло шакалу перерезал, а теперь тебе перережу. Сейчас факер с хорсом вернутся, а мы...» Проводник вытолкнул наружу принца, который, почему-то зажмурившись, швырнул гранату-лопату в комнату сафика и тут же повалился на Каша тоже упал на спину, стараясь успеть выпрыгнуть на крыльцо. Взрывом его швырнуло еще дальше. Едва ли не под ноги к слизывающему чью-то кровь крысиному волку. Каша и не сообразил, как пристрелил животное призарядил автомат, вскочил, огляделся и прижался к стене. Все произошло мгновенно. Дым, штукатурка, пыль, вырвавшиеся из дома, понемногу оседали. Поля! Поля! Рыдал в зале принц, метавшийся от стены к стене. Он держался за развороченный осколками бок. Поля! Что ж ты так кинул?» Проводник вышел наружу, морщась от дыма. «Надо было в комнату вернуться».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 Он улыбался. «Чему? Всюду кровь и сумасшествие!» Каша вспомнил вдруг, что наверху еще есть два живых человека – Лысый и Капюшон. Но Паля, наверное, их за людей не считал. «Ты хотел сдать склад матча?» – крикнул Паля. «Да», – согласился Факер. «Не самому же дела вести, Паля. Червя мы держим крепко». «Мне и дела нет, он мне должен. Мир...»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 Не успел он это сказать, как из подвала донесся утробанный, жуткий стон. Каша будто своими глазами видел. Вот связанный червь, вчерашний босс. А вот хвори склонился над ним с ножом и медленно ведет лезвием. Его стошнило. «Клара подрезала хорса!» — повторил факер. «Вот тут!» — он указал себе на шею. «Дура, баба!» — воткнула ночь, а надо было полоснуть.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 Поэтому матча я ждать не буду. Обязан, сам пойми. Пойду. — Пойду. — Миллион, — вздохнул Факер. — Ты мог его иметь целиком. — Продал, ясно. — Тогда базара нет, Паля, тогда иди. Если вернешься, я словечко матча замолвлю. — Я проводник. Я без словечко устроюсь. Каша, пошатываясь, вышел на крыльцо. Никаких тварей поблизости не было, разве что у рощи. Там, куда они с мальком свозили трупы, кто-то рвал мертвую плоть. Волк? Каша не видел. Глаза застилали слезы. Не горькие, нет. Просто дурнота накатила. Он сел на каменной ступени, постарался выдавить из себя еще хоть немного. Что за бред, что за бред? Сумасшедший дом с оружием! Стрелять в спину и верят на слово!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 еба тут же выдвинулись в зал они никогда не забывали следить за входом никогда лысый мирно посапал в своем углу на вонючих матрасах кто то еще там ворочался стараясь спрятаться под тряпками каша вскинул автомат и тут же с облегчением понял капюшон Исхитрился уцелеть живучий бомж вылезай все уже кончилось каша капюшон выглянул свои норы вид у него был перепуганный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 Он снова спустился на второй этаж, прислушиваясь к громкой, плаксивой мольбе капюшона. Тот, кажется, все еще не верил, что все кончилось, и клялся факеру вечной преданности. «Лысый, вставай!» Каша опять вспомнил про зажигалку, болтающуюся в кармане. «Надо бы выкинуть, до да другого имущества нет!» Взвесив металл в руке, Каша все-таки спрятал бесполезную вещицу. «За хорошо, Не вставая сообщил бомж. — Зону покормили. Червь скоро умрет. Да уж скорее бы, — поморщился Каша. — Идем, Паля нас куда-то ведет. Зона зовет, Тут же откликнулся Лысый и сладко потянулся. — Тебя зовет. Посмотреть хочет. А Паля скучает. — Ну, а мне все равно. Лысый продолжал бормотать что-то о Зоне на лестнице. В зале они увидели хорса и в перевязывал Паля. «Капюшон!» – позвал Факер. «Не торчи на крыльце! Бой внутри!» «Я поднимаюсь!» – проворчал Хори. «Хватит, Поля! ту же не затягивай! Задушишь! Услышишь снизу за пулеметы, Факер?» «Услышу, брат!» – пообещал Факер и первым начал спускаться в люк. «Прощайтесь!» Каша, уже подошедший к выходу, остановился. «Прощаться – плохая примета!» Вздохнул Поля. Хотя, простите, ребята, идем, Каша, нам вниз. Факер задержался. Хоре! закричал он, задрав голову. Поглядывай, только по мачевским парням не выстрели случайно. Если увидишь, что они идут, белый флаг вывесишь, что ли. Откуда я его возьму? донесло сверху. Ну, тогда пулеметы выбрасывай в окно, поймут. И зови меня. «Слышь капюшон!» Он перестал кричать, обращался теперь к стоящему в дверях бомжу. «Ты бы тут немного прибрался, пока гости придут. Хотя бы запиная в комнате ошметки покрупнее. Все, мы пошли!» Спуская вслед за ним, Каша почувствовал, как сильно у него дрожат колени. Червь находился в одной из прежде неизвестных кашей маленьких комнат.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 — сказал червь, и Каша показала, что интонация у него точь-в-точь, точь, как у Лысова. Зона тебе не простит. — Тебя она раньше захотела. Вот и сдохни сегодня, а я завтра, понял? Каша прошел по узкому коридору дальше. Не мог он это смотреть. Мелькнула мысль вмешаться. Ну что делать? Убить факера? Убить червя? Каша, наверное, еще не был настоящим обитателем Зоны если задавался такими вопросами, если не знал, что делать. «Второго, босс!» — коморки доковлял Паля. «Хреновые дела. И ты меня продал. Испугался идти?» «Нет, а наша сделка действительно. Только ты мне теперь ничего не должен. Я те рублей взаимозачел. Сумма-то как раз...» «Как раз...» — донесся до каши глухой голос червя.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 за ней ход кот две пятерки две семерки контейнеры у выхода ну ему расскажи тогда все зачем мучиться у факера другого выхода нет как только шкуру с тебя содрать клара мертва сухо ответил факер сама виновата ну тогда принеси блокнот подонок запишешь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 Каша никогда не видел матча не знал, каков он с собой и где обосновался, но говорил, как и знакомым. Если все боятся матча значит, он существует. Если все ждут, значит, он придет. «Ты это брось!» – прикрикнул Паля. «Я находку забился, я пойду. Уже, видишь, потратил весь в этот гонорар. Так что теперь вперед! Зона гнилых не любит. А как же факер, хоре...»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 Подвал остался слишком далеко. «Вроде чисто», — решился Паля и снова щелкнул фонариком. «Я сейчас выйду. Сразу проверю округу. А ты вытаскивай рюкзаки Лысого. Да смотри! Ни шага в сторону!» «Какие рюкзаки?» — хотел спросить Каша, но луч, снова указка, тут же высветил груду снаряжения у стены. Паля, убедившись, что Каш его понял, скинул с плеча оружие и отдал фонарик товарищу. «Бери в зубы и открывай. В проеме не стой. Если что, ждать, пока скочешь не буду». Каша отдернул тяжелую с виду засов изо всех сил, но тот поддался неожиданно легко, беззвучно. Так же тихо отворилась дверь. Кто-то не поленился смазать петли. Впереди оказалась небольшая землянка, вход которой закрывал пышный куст. Ну он что тут?» «Хабанчиков разводить собирался!» Удивился Паля и, сняв левую руку с цевья, метнул в землянку уже знакомый каше -болт на веревочке. Ничего не произошло. «Детекторы молчат. Я никого рядом не чую. Давай, начинай высадку в новый мир!» Пока Каша возился со снаряжением, проводник осторожно выбрался наружу и минута три отсутствовал. Наконец <как> послышалось его покашливание. «Выходить?»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 На ней висели ножны с кинжалом и две кобуры. Одна с армейским бельгийским браунингом, другая с украинским форт-12. Он потянул ремни, потом взялся за Лысого. Бомж покорно позволил повесить на себя рюкзак, только чуть зашатался под тяжестью. «Килограммов 30, прикинул Каша. «Хорошо еще, что паля на протезе, а то бы ни мне, ни Лысому за ним не угнаться». Вернулся проводник, молча взвалил на себя груз. «Поручью к поселку?»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 и они пошли вниз к журчащей воде. а пути проводник трижды сворачивал, выписывая на склоне ломаную линию. Каша, уже зная, чем черевато в зоне шаги в сторону от маршрута, старательно следовал за ним, а вот высыплелся, как придется, насколько позволял ему длина веревки, конечно. «Точка первая — поселок», — кивнул через плечо проводник, когда они достигли ручья. «Вон там, правее дома, где пять сосен».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 Бредет себе и бредет. Между тем вокруг все было спокойно, вот только под ногами пару раз оказались чьи-то кости. До поселка добрались быстро, за какие-то полчаса. Паля только два раза выходил из ручья. Даже каша было слышно, как пищей детектор. Какие именно сюрпризы приготовила зона, идущим по воде, он решил не спрашивать. И так хватало забот.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 «Звук бы потом пришел, дурачок. Ты бы его уже не услышал. Это наш друг Мача пожаловал. Сейчас они там переговоры затеют». «Зачем же стрелять?» «Факер приказал пулемет в окно выкинуть», — вспомнил Каша. «Так сперва надо показать, что он есть, а уж потом кидать. Ну, или их разогнал из-под окна, чтобы по голове пулеметам не угодить. Неважно, мы уже слишком далеко».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 Каша опомнился, пристроил поудобнее автомат. «То есть мы вернемся?» «Ты уже спрашивал. Вряд ли вернемся. Дорожка трудноватая в один конец сходить. Червя, конечно, Факер уже порешил. Но не дурак же он запасы свой скрывать». Паля тихо посмеялся, снова достал флягу. «Ох, червь! Смешной мужик! Решил, что если ему пощады от матча ждать не приходится, то и остальные на его стороне».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 Взгляд Паля стал жестким, почти ненавидящим. «Нормальный, да? Не такой обрубок, как все мы. В зону с краешка вошел». «Хорошо, будет тебе сердцевинка». «Мне этого не надо?» – испугался Каша. «Я выйти хочу. Есть способ, Паля». Продирая себя, снова начал врать. «У меня родня богатая. Выручи, они не забудут. Деньги – это игра», – сплюнул Паля.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 Ему-то казалось, что у них спали гораздо больше общего, чем упали с бомжом. А оказывается, все не так. «Ну и после этого некоторые надеются». Проводник продел взглядом чем-то испуганную ворону. «Черфот верил, что выберется. Надо только очень стараться для клиентов. Дурак. И маче, наверное, такой же дурак. Плевать на них. А вот что, Каша, как будет время, спарите дурацкие погоны». Не бери отпоменяй на что-нибудь поприличнее. Нам наплевать, но там, ближе к ЧС, всякий народ попадается. Что бы без напоминаний, ясно? А теперь пошли дальше. В ботинках люпала вода, но время было потеряно. Каша поднялся, за веревку вздернул на ноги лысова Паля снова захромал впереди, теперь по улице с мертвыми домами по обеим сторонам. Сквозь давно растрескавшийся асфальт проросла трава, кусты.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 Каша не обернулся, а просто упал навзничь, перекатился, наматывая на себе веревку. Зомби, тот самый зомби с винтовкой, в которого он стрелял, снова поднялся и снова пытался прицелиться. Паля, словно в тире, всаживал ему в переносицу пулю за пулей из браунинга, а порой мазал, чего лицо зомби превращал в безглазое месиво. Каше показалось, что вздрогнуло еще одно тело. Он полоснул по мертвому зомби, да бывают ли они живые.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 Чему вас учат в ваших спецбатальонах? Не знаю. У Каши разболелась голова, но на подозрительный взгляд проводника он лишь улыбнулся. Все хорошо, что хорошо кончается, верно? Куда дальше? Видишь впереди холмик? На этой линии километров в двух есть, или точнее была, хорошая ровная площадка у стены завода какого-то. Вот следующая точка. А сейчас идем, пока трупоеды не набежали. Кстати...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 «Чувствует он усталость, боль. У меня две ноги, и обе стерты». «Контролер от клоуна привет передавал», — сообщил на ходу Лысый. «Раньше ты говорил, что те безглазые девки передавали», — напомнила Мукаша. «Они не сами по себе пришли. Контролер их привел и остался здесь. В зоне он больше не нужен». «Заткнись», — приказал Паля, останавливаясь. «Что-то детектор пищит».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 «Ну, типа того. Дело разумей. Сигареты в моем рюкзаке». Поискав, Каша действительно обнаружил целый блок. «Американские? Как они к нам попадают? С вертолета сбрасывают, да?» «Сообразительные. Они сбрасывают, а мы дальше несем. Туда, где вертолетам лучше не появляться». «Почему?» «Потому что, потому. Потому что кто-то этого не хочет».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 Но в драку с одноногим Каша влезать боялся. Ведь сразу схватится за нож, и что тогда? Если долет Каша, то получится, он будет главным. Куда тогда идти? И зачем? Тюрьма какая-то опять. Думал он, нервно поглядывая на заходящее солнце. Уж скорее будь темнота. Бог не выдаст свинья, не съест. Продержимся до рассвета. Но вот потом надо будет все-таки поговорить с Пали. Кто мы друг другу? Партнеры, друзья или враги?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 Выброс пересидел где-нибудь в стороне, хмыкнул незнакомец. Отбой угрозы! Сюда все! Перед тем, как погас свет, Каша успел заметить презрительную гримасу проводника. поля явно оказался невысокого мнения о командире стороны четверки. Сами-то вы кто? спокойно спросил проводник. Клоуна, люди или как? Мы сами по себе. Сможешь к нему отвезти? Конечно, семером доберемся. «Тут недалеко. Сесть можно? одноногие. Садитесь к стене. Диско рыжий. Приглядывайте за ними и по флангам. Док здесь не опасно переждать до рассвета?» «Безопаснее, чем идти». Тот, кого назвали доком, присел рядом с кашей, прямо на рюкзак спиной к площади. Нагнулся, подцепил пальцем форт, ощупал. «У меня такой же был», – проговорил он хриплым говорком.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 Он проснулся от разговоров. Глаза открывать не хотелось, где-то в остатках сна еще мелькали кусочки того странного спокойного мира, что остался дома. А рядом Паля ругался с кем-то. Каша напряг память, возвращаясь в реальность, и вспомнил. «Док, не бери меня на понт, хороший мой. Можешь меня пристрелить, а хочешь, я сам застрелюсь, только ствол отдай». «Да я тоже, знаешь ли, не первый год зону топчу». «Сказал же, буду за спиной. Если что, прикрою, как себе, Не ломайся!» «Да пошел ты!» – Паля звучно хракнул и пнул кого-то. «Вставай, лысый. Иди отсюда, куда хочешь. Кончилось наше путешествие». Каша сел и потер глаза. Вороны, два его человека, кажется, извали рыжий диск, во все оружие стояли рядом. Командир прислушивался к разговору Дока и Пали. Палец на крючке... Остальные оглядывали площадь. Обмундирование с иголочки. На ушах висят крохотные переговорники. Салагизоны какие-то, подумал Каша и тут же одернул себя. А сам-то ты кто? Ну уж очень свеженькими выглядели ночные гости. Будто из кино американского. Высокие, накачанные, скупы в движениях, молчаливые. Рядом с ними паля одноногие пьющий, грязный, выглядел куда более реальным. Под стать ему, впрочем, оказался и Док. Это был действительно довольно полный человек, средних лет, почти пожилой. Камуфляж и на нем новенький. Детектор на груди даже блестит, но лицо в шрамах, а в каждом движении линца. Почти усталость. И еще тоскливые старые глаза. «Я не пойду первым без оружия», — повторил Паля. «Это не обсуждается. Лысый свободен». «Да погоди же!» Док перехватил бомжа за шиворот и толкнул к стене. «Я веду этих парней к а Они здесь главное. Вот ворон все решает. Он не может пока тебе доверять. Странно выходит. Ведешь ты, а старший он». Хмыкнул Паля и достал флягу, забыв, что она давно пустая. вот черт! Короче говоря, хочешь идти со мной, но не хочешь давать оружие, иди первым сам». «А зачем ты тогда нам нужен, орел хромой?» рявкнул Ворон. «Док, ты обещал довести, так веди. С этими все ясно». «Не гони волну, старшой». Док вскочил с рюкзака. Они не грусть человеку, к которому мы идем, у которого помощи просить будем. У зоны сто глаз, и ты не думай, что никто не узнает. Здесь крысятничать нельзя. Был уговор». Ворон впился в глаза Доку гипнотизирующим взглядом. Рыжий и диск синхронно сделали пошагу в сторону. Видимо, уже прикидывали, как стрелять, не задевая своих. Похлопывая себя по карманам в поисках сигарет, Каша взглядом поискал оружие. Вот его калашник, только без рожка. Украинского пистолета не видно, док, наверное, прибрал еще ночью. И браунинга тоже нет, но подсумок вот он, на ремне. Вот только где взять секунды, необходимые на перезарядку автомата. «Ты меня уговорами не грузи!» Низким голосом сказал ворон, Устав гипнотизировать своего проводника. «Уговоры были там, а мы здесь». «В точку! Хочешь один идти? Давай, попробуй!» Док улыбался щербатым ртом. «Тут ведь недалеко, верно? У тебя и карта есть, и отметочки на ней. Иди, отвалить хочешь? И кто из нас крыса? Я чужого не беру. Ты мне больше ничего не должен!» Развел руками Док. Но трогать груз клоуна и идти после этого к нему – глупость. Или отпускай их с оружием, или договаривайся. «Мне в спину никто целиться не будет. Ты меня не последним, первым ставишь», – снова заговорил Паля. «Если не дашь автомат, тогда я пойду вторым, вот за ним». «Согласен, док?» Вместо ответа проводник ворона полез в карман за сигаретами. Его старшему такое предложение тоже не слишком понравилось. «Будет, как я сказал, или не будет никак. Док, мой человек. Ради тебя я им рисковать не собираюсь». «Будешь рисковать, потому что без оружия я первым не пойду». Снова уперся Паля. Он повернулся спиной каши и сунул руки в карманы штанов, отчего куртка задралась. Каша едва не ахнул. За брючным брезентом ремнем торчал Браунинг. «Док, а ты ведь боишься, а? Первым идти боишься. Как живел-то ночью?» «Мой страх тебя не касается», – рассердился док. «Я шо, против? Только ты мне за спиной безоружным не нужен. Это что же за прикрытие? Тогда уж пусть кто-то из твоих вторым идет, ворон». Командир грозно хмурил брови. «Дурак ты», – подумал Каша. «Может, и обстреленный и дело знающий, но дурак упертый. Бывший офицер? Пока трогать Браунинг было незачем. Что он успеет?» В лучшем случае выстрелить один раз и попасть. Потом три оставшихся профессионала нашпигуют его пулями, но, скорее всего, убьют раньше. Чего же хочет Паля? «Мне все это надоело», — сказал Ворон, когда решил, что выдержал достаточно внушительную паузу. «Время не ждет. Хватит дурацких рассуждений. Все здесь будут делать то, что я скажу. А я говорю, этот Паля пойдет первым, без оружия». И понесет свой долбанный груз, как и остальные. Вторым док. Потом солдат. Остальные замыкают. На этого старого коня в пальто мне наплевать. Ясно? Становись. Я не согласен. Паля присел на корточки перед кашей. Теперь тот мог достать пистолет незаметно. Рука потянулась к рукоятке. Вот только что же делать потом? В кого стрелять? Последний раз спрашиваю. Ворон скинул автомат. «Да или нет? Перестань ломаться!» Дов вскочил и наставил на Палю еще и свое оружие. «Соглашайся, разве не видишь, что он к нашим порядкам не привык?» Каша заметил, как дернулись Рыжий и Диск, но тут же отвели глаза. Им было приказано держать оборону, этим они и занимались. «Хаша!» – тихо сказал проводник. «Не понял!» – повысил голос Ворон. Да или нет? Прежде стреляя в людей, самых обыкновенных, настоящих людей каши не доводилась Это преступление. Это жестоко. Это никуда не годится. Потому избежал из спецбатальона, что не хотел стрелять в сослуживцев. А к тому шло. Но то ли он успел сильно измениться, то ли все же сошел с ума, как и все запертые в зоне. надеюсь что Паля не станет подсовывать ему не готовых к использованию пистолет, Каша быстро поднял оружие и несколько раз выстрелил в голову командиру пришельцев. Плюнул огнем заграничный автомат Ворона. Палец сразу повалился назад, прижав телом к ногу Каши. Но Каша смотрел только на Ворона, на его лицо, где появлялись кровавые отметины. Вот и все. Теперь надо покончить с доком, он ближе, но проводник почему-то отвернулся и стрелял в другую сторону. Ворон падал медленно, даже успел выпустить последние патроны в небо. А вот Рыжий рухнул, как подкошенный. Его товарищ Диск успел уже раненый прыгнуть в сторону и перекатиться. Это ему не помогло. Первые же пули, которые всадил на спину Дог, оказались смертельными. Боец дернулся пару раз и затих, пока не выстрелил. Вот и все. Дог отошел в сторону, быстро сменил рожок. Валя тоже готов. Жаль, ты, надеюсь, меня ни в чем не винишь? Ствол, будто незначай, уставился в каши в грудь. Нет, не меню. Голос дезертира дрожал. А паля, он убит? А то сам не видишь. Грудь как решетло. Но не горюй, я теперь буду твоим проводником. До клоуна доберемся. Только тебе придется нести два рюкзака. И бомжа вашего загрузим поплотнее. У этих парней хорошее снаряжение, грех терять. Док еще помедлил секунду, что-то про себя взвешивая. Потом решительно закинул автомат за спину и принялся обшаривать трупы, снимать рюкзаки и оружие. Броники на себе тащили. он. Я им говорил, вы в зоне еще зеленые, броник вам только повредит. Думаете, что здесь как в горах стрелять? Нет, люди тут палят друг в друга только в упор. Бронежилет не спасет. Оставим их, парень? Или хочешь надеться? По армейской привычке. Нет, выдохнул Каша и тут же пожалел, ведь броник штука полезная, но, наверное, и в самом деле не всегда. Ты знаешь, куда нам идти? Он вытащил ногу из-под трупа Пали. Лицо проводника было спокойным, глаза закрыты. Он знал, что умрет, но дал шанс Каше. Зачем? Уж лучше бы сам попытал счастье с этим браунингом. Или Пали надеялся, что Каша кажется быстрее ворона? Вряд ли. Однако собирайся, Трубоедов ждать не рекомендуется. Они гораздо на стрельбу прибегать. Кроме того, кто-то на ферме лих полил ночью. Не люблю я таких шумных соседей. Не бойся, вроде этих. докс с раздражением перевернул рыжего. Марда кирпичом, селоч всех знает, крысятники. Я ведь предупредил. Кончится наш уговор, если чужих людей тронешь. Зона такого не прощает. Кто они? Надо было тоже чем-то заняться. Жизнь продолжалась. Похороны пали, по всей видимости, никто устраивать не собирался. Придут трупоеды, вот и все похороны. Каша добрался до своего автомата, даже зачем-то сверил номер и уже потом вспомнил, что ушел с Калашниковым от чекиана. Присоединил новый рожок, дослал патрон, отыскал ремень с ножными и кобурами. За это время док успел закончить с трупами и принялся за упаковку всего, что стоило внести в два рюкзака. «Поглядывай!» — бросил он каши. «Ты спросил, кто они?» «Ну, в общем, я не знаю. Похоже, по своей инициативе заявились, хоть служивые. Оставники, небось. Странно, среди них люди попадаются. Контуженных полно. Но, если платят, могу отвезти куда угодно». Только вот логову клоуна я не знаю. Так, примерное место. Паля тебе ничего не говорил? Нет. Вотнул головой Каша, следя за бредущим вдалеке двуногим существом. Он уже научился разбираться. Зомби. Без оружия, значит, не опасен, пока далеко. Вот и пусть бредет. Лысого возьмешь с собой? Он один пропадет? Конечно, возьмем. Чужой груз надо помочь достать. Это хоть на полсотни рублей, а потянет. «Пригодится!» Дог поднял голову. «Ты ведь видел? Я палю не трогал и своих лентов отговаривал. Я имущество клоуна прикрыл». «Видел!» — снова кивнул Каша. «Конечно, дог, все в порядке». «Вот хорошо. И, кстати, это ваш червь. А вот червь тоже должен на меня немножечко записать. Передай ему при случае, док выручил». И «Тебя как звать? Я позабыл». Каша задумался. Ну не по имени же представляться. Дурацкая кличка, которую ему приклеил покойный червь, тоже ни к чему. Уважать такой кличкой не будут. Живых знакомых рядом нет, а может и вообще уже нет. Как представиться? Лопата, малек, принц. Нет, именами мертвецов прикрываться тоже нехорошо. «Что молчишь?» Насторожился док. «Я у тебя паспорт, не спрашиваю». «Как бы ты меня назвал?» Спросил Каша скорее, чтобы просто потянуть время. Вот оно что! хмыкнул Док. И верно. Самому себе кликуха изобретать плохая примета. Такая кликуха именем не становится. Прилипает непрочно, а без имени долго не живут. Зона доверительности любит. Ну что ж, я тебе ничего не знаю. Называл бы погоном, да и все. Пусть так и будет, кивнул Каша. «Кстати, не обещал Пале эту дрянь спороть». «Обещал – сделай», – согласился док. «Только быстро. Эй, бомжара, вставай, навьючивать тебе пора. Выдержишь два рюкзачка, правда? Поворачивайся». Лысый на все произошедшее до этого не отреагировал никак, но теперь покорно поднялся и развел руки в стороны. Под двойным грузом он зашатался, но устоял. «Мы его между собой вели, на веревке, а то куда-нибудь угодит». Вспомнил Каша, теперь уже Погон, срывая с плеч ничего не значащие здесь прямоугольники. «Да, аномалия лишь одна сгрузчика. Это не годится». Док рассмотрел пристегнутые к ремню лысого карабины. «Ладно, проведем так. Но ну, чуть что, руби веревку». Док не тронул тело Пали, видимо, предоставив это право товарищу. Поразмыслив немного, Погон решил, что это справедливо. Однако, кроме сигареты и оружия... В карманах мертвого проводника нашлись лишь пустая фляга и детская маска. Та самая маска-клоуна из подвала. Может быть, она важна? Погон аккуратно сложил ее и запихнул в нагрудный карман. Уже выпрямляясь, увидел браслет на руке, тоже доставшийся Пали от безглазых монстров. Взял его, заодно позаимствовав у мертвеца часы. «Спасибо, Пали. Спасибо за все», – тихо сказал Погон. «И прости, если я не так что-то сделал». Но ты сам знаешь, как надо было, а я нет. Прощай». Помятуя страхи Дока идти первым, Погон был готов встать на его место. Что ж, если нет другого способа научиться работать с детектором, пусть будет так. Первым уроком зоны для него стало «Не расслабляйся никогда». Зато вторым «Ничего не бойся». Значит, надо научиться идти первым, обходить аномалии, даже кидая дурацкие болты на веревочке. Однако док без лишних разговоров занял место проводника, предоставив товарищу замыкать строй. Уже пройдя несколько шагов, погон сообразил, в чем дело. Док считает его неспособным к самостоятельному движению, обожженным. Сказать ему или нет? Наверное, ни к чему пока. Он ведь, по сути, ни о чем меня не спрашивал. Покидая площадку перед заводом, Каша оглянулся, бросил на труп недавнего товарища прощальный взгляд. А вот отвернулся от него уже погон. Новый человек с новым другом. Слева какая-то тварь проскочила, док. Кабан-одиночка вроде бы. Срежь его, если суннец Док шел медленнее пали, несмотря на то, что имел две здоровые ноги. Дело было даже не в Грузии, хотя все трое обливались потом под двойным весом. Просто док оказался элементарно пуглив, и там, где поле буквально протискивался между аномалиями, новый проводник подолгу стоял, делал шаг вперед и тут же отступал, пытался найти дорогу безопаснее. Это сильно выматывало, и, продвинувшись не больше чем на полкилометра по руинам поселка, путники устроили привал. «Научи меня обращаться с детектором», — попросил погон, как он уже и сам себя мысленно называл, стараясь привыкнуть. «Зачем тебе?» Все равно не с детектором. Не без детектора. Шагу уже не ступишь. Я знал парней, которые пытались вылечиться от этой дряни, но не вышло. Рассказывали даже про одного типа, который сумел вернуться домой, но и там из комнаты не выходил. Будешь шоколад? Седою дока дела обстояли куда лучше, чем упали. И даже лучше, чем у червя. Вакуумная, саморазогревающаяся натовская упаковка с сытным обедом, вероятно, наследство ворона. Погонка ковырял приложенный пластмассовой вилкой фасоль и мясо, чувствуя, как от сытости в душе крепнет уверенность в благополучном исходе. «Буду, а запить «Поищи сам, я клал минералку, не помню, в какой рюкзак». Они сидели спина к спине, опершись на грузь. Бомж пристроился рядом. Лысый тоже получил свою порцию, но вилкой воспользоваться и не подумал. Закидывал еду в рот грязными руками. «Ты сказал, что какой-то тип выбрался?» «Да брехня, скорее всего. Хотя, как знать, говорили, будто он из научников. Просто потерялся тут и полгода скитался. Выбросы в подвалах пережидал. Крысами питался. Ничего не помнит, ну, как это обычно бывает. Меня-то Бог миловал уж, извини». А потом встретил кого-то из своих, и они его забрали. Научники? Ну да, я бы сказал ученые, но трудно так называть людей, которые ведут себя хуже любых бандитских группировок. Да вообще, все это брехня. Мне кажется, или вертолет летит? Док напрягся. Погон тоже прислушался. Он различил далекий стрекот, но вроде бы звук не приближался. «Вот еще одна опасность, о которой я не думаю, а должен думать. Воздух тоже враг». «Мимо, кажется». «Да, мимо», — повторил Док. «Между тем, к нам слепые псы подбираются. Кончай жрать, Погон». Быстро отставив тарелку, Погон перехватил автомат и развернулся, заняв позицию за рюкзаками, как за бруствером. Док поддался назад, поводя стволом бывшего оружия Ворона. А ну ну-ка». Эх, из грантомета попробую раззадорить. Пусть не тянут, атакуют. Вдвоем без справимся, верно, Погон? Ты только держи спину. С обеих сторон тянулись заросшие руины. Выпрыгивать врагам было вроде бы неоткуда. Рассудив, что к словам Дока стоит прислушаться, Погон развернулся назад. Выпущенная граната рванула возле почти неразрушенного дома справа, в метрах в 70. Двигнул совсем рядом шальной осколок, и тут же по окрестностям разнесся тоскливый вой. «Идут!» Дог вскочил и, не пытаясь целиться в телепатически сбивающих любой прицел твари, начал резать пространство очередями от живота. Менее опытный погон попробовал бить в атакующих зигзагами псов наверняка, и понял, что просчитался только когда мутант оказался совсем рядом, а патроны в рожке закончились. Простегивая второй, примотанный еще у завода, нашедшимся в аптечке пластырем, Погон повалился на спину и открыл огонь, уже ничего не видя наугад. Это его и спасло. К земле стрелка придавил уже мертвый пес. «Селеханек!» Док стащил кровоточащую тушу с напарника, тревожно смотрелся ему в глаза. «Извини, мне пришлось отвернуться. Сзади еще один шел». «Это ты меня, извини». Голос у упоконно почти не дрожал. «Моя промашка». «Да нет, молодец, ты прикрыл. Оба мы молодцы». «Вот ты, лысый, пидрила бесполезная!» Док вдруг шагнул к вылизывающему тарелку бомжу и с размаху пнул его ногой в лицо. «Нервы!» — объяснил он изумленному погону. «Нервы, просто нервы. Но я его не сильно. Все в порядке. Идем, брат, идем скорее. мужа совсем рядом, но не хотелось бы, чтобы кто-то, кроме клоуна, нас нашел. Люди, сам видел, самые разные попадаются». А клоун, человек зоны, личность широко известная. У нас о нем мало кто знал. Вспомнил погон, помогая размазывающему кровь по лицу лысому надеть рюкзаки. Бомжа было жалко. И так едва на ногах стоит, да еще получил ни за что, ни про что. А ведь когда-то угостил сигаретами. Добро надо помнить. Ты его не трогай больше, ладно? Он безобидный. Как скажешь. Док посмотрел на погона как-то странно. «Ладно, идем, пристегивайся скорее, если так его бережешь». «Зона нас любит», — вдруг изрек лысый впервые за утро осмысленную фразу. «Зона помогает». «Что стряслось?» — нахмурил погон, не ожидавший о предсказании бомжа ничего хорошего. «К нам идут. Скоро встреча». Сзади грохнул выстрел. Подпрыгнувший от неожиданности погон, обернулся и увидел дымящийся дробовик в руках дока. я один пес был еще жив. Всякую тварь надо добивать. Идем!» Они успели продвинуться вперед совсем немного, и обещанная лысым встреча состоялась. Даже раньше, чем из-за угла появились два человека, бомж уселся на землю. Погон схватился за веревку, хотел поднять его, но так и замер с веревкой вместо автомата в руках. «Не стреляйте!» – сказал один из появившихся. Он выглядел несколько пе... «Откуда взялись Вы тут палили недавно!» «Мы!» — признался док, нацелив ствол куда-то между незнакомцами. «Ищем клоуна. Знаете его?» «Допустим. Но он, кажется, никого не ждет». Эти двое выглядели старыми, потертыми обитателями зоны. Камуфляж чистый, аккуратный, но чиненный и выцветший. Тот, что повыше, независимой походкой прошел мимо дока, и уставился на Лысого. «Глянь, кто к нам пожаловал!» Погону почудился легкий немецкий акцент, но поручиться он бы не смог. «Рисовальщик?» «Да, точно». «Не помиловала тебя зона, братан!» «Я думал, он умер вместе с Жаком!» «Я думал, он умер вместе с Жаком!» Высокий присел рядом с Лысым, вроде бы разглядывал его, но ствол автомата уставился Погону прямо в живот. «Мужики, мы клоуну груз доставили». Доку тоже явно не нравилось происходящее. Он одной рукой пытался отстегнуть карабин, чтобы освободиться от сковывающей движения верёвки. «Наверное, он ждет, А вот его спросите». «Да». Погон прокашлялся. «Я червя. В этих рюкзаках груз или часть обещанного груза. У червя неприятности». «Да какие бы ни были неприятности у червя». Клоуна они не касаются, а тем более нас. Когда клоун ждет кого-то, то этот кто-то о дороге не спрашивает. Протянул высокий, по-прежнему глядя на Лысого. «Слышь, как тебя, молодой? Не трогай оружие!» Погон медленно снял руки с автомата, так и не успев нащупать скобу. «Вышло какое-то недоразумение. Я даже не знаю, в чем дело!» Заговорил он, чувствуя, как быстро истекает последние мгновение его жизни. — Червь нас послал, но Палю убили, а он знал, где логово, и... — Паля? — повторил тот, что целился в дока. — А жив еще? Неприятный сюрприз. — Я же сказал, убили. И... привет от клоуна был. Вдруг вспомнил погон, уже совершенно не относящийся к делу бред Лысого. — Да, вот. Он достал из нагрудного кармана маску, развернул и даже приложил к лицу. Через узкие прорези погон увидел, как немец опускает автомат. «Пойдете к ловну!» — решил он. «Даже если сейчас передумаете идти, все равно пойдете. Застрелиться попробуйте, не дам, ясно?» «Опусти ствол!» — приказал второй доку. «Шульц, будем разоружать?» «На бале разоружат. А пока идите вперед, парни. Сворачивайте налево и идите. Аномалий нет». «Ну, марш!» Док повесил автомат на плечо, чуть виновато оглянулся на погона. Тот кивнул. «Ничего, все нормально». Теперь они шли быстрее, видимо, детектор Дока молчал, дорога и в самом деле оказалась безопасной. Метров через двести Шульц приказал снова повернуть налево, и вскоре проводник оказался перед то ли сквером, то ли садом. На самой границе этого заброшенного владения оказался неплохо замаскированный окопчик, из которого торчал ствол пулемета. «Пришли!» — крикнул сзади Шульц. «Оружие и груз на землю! Карманы вывернуть! Маск только оставь! Ты, молодой! За нее отвечай, Буш!» «Кого вы еще притащили?» — донеслось из-за покрывающей коп маскировочной сетки. «Огневую точку сдали чужим людям! Ха, ладно, вам отвечать!» Шульц пробежал мимо, спрыгнул в окоп, почти сразу выбрался наверх и опять ушел к своему товарищу. Выполнив все команды, новоприбывшие отошли на несколько шагов от оружия. Ждать пришлось минуты три, не больше. Откуда-то из-за деревьев появился толстый и лысый человек в тельняшке. «Ты!» — он указал стволом грозы на дока. «Идем со мной!» «Без команды ни шагу, ни слова, ясно?» «Вы обождите. Вытащив сигарету из лежащей на траве пачки, погон закурил и присел рядом с лысым. Бомж улыбнулся ему. «И правда, чего волноваться? Шли к клоуну и дошли, и все в порядке. Не скрывать нечего. Пристрелят, так пристрелят. Зато зомби не буду уже никогда. Да и в обрубок человека меня зона не превратит». Пытался внушить себе оптимизм погон. «Чем же тут Паля успел насолить? Хоть бы предупредил, что ли? Маска эта». За ним пришли довольно скоро. Пришлось выкинуть окурок. Толстяк ощупал карманы и ботинки пленника а потом проводил его до входа в землянку, точнее настоящий блиндаж. Стена и потолок укрепляли толстые бревна, внутри ярко горела электрическая лампочка. На длинной лавке, единственной мебели, сидел хмурый и очень бледный человек. — Маску давай. Погон передал игрушку бледному. — На правую руку его посмотри! Толстяк задрал рука в куртке погона и содрал с него браслет знакомый браслетик знакомый вздохнул бледный зачем то рассматривая маску на свет намеба вещица да и маска от него и как же это получается узнаем как бледный посмотрел на погона парень как вышло что наших людей убили а у тебя их вещи так ведь Погон разволновался, мысли спутались. «Вертолеты их ракетами накрыли. А потом мы спали пошли к поселку посмотреть на девок. То есть из пулеметов порубали их с поста. А потом пошли посмотреть. Девки безглазые, мутанты или зомби, я не знаю. Нашли браслет, потом нашли подвал, там еще одна тварь была. У нее маска». Погон замолчал, подозревая, что своей речью произвел не слишком хорошее впечатление. шользу сказали, что клоуны идут». Добавил Толстяк в тельняшке. Рюкзаки со снаряжением довольно много всякого дерьма. Сказали, что от червя. То ли червь совсем обалдел, то ли я чего не понимаю. Бледно устало потер переносицу. Ну, принимай, раз к нам несли. Пересчитай все. Этого в зиндан, пусть подождет клоуна. Рисовальщика, попробую спросить о Жаке, но. «Вряд ли. Покорми его, да пусть спит. Только не выпускай». Погон решил не спорить. Зиндан — это не пуля в затылок, можно и потерпеть. К тому же Зиндан оказался не таким уж и страшным. Всего лишь глубокая, сырая яма, в которую пришлось спуститься по лестнице. «Долго мне ждать?» — спросил он у толстяка, который накрыл яму железной решеткой с неизбежной маскировочной сетью. «Как лоун решит?» Кормить будем, не беспокойся. А вот что касается нужды, три раза в сутки. И не ори без толку, понял? А товарищ Магде, док? С ним все в порядке. Если бы не сырость, то вообще ни на что было бы жаловаться. После суток на ногах и в перестрелках. Погон разулся, вытянул, насколько позволяло пространство ноги, и закрыл глаза. Спать он не собирался, так недолго простудиться. Однако глаза закрылись сами.